Я сам определяю свою жизнь или она – лишь одно из звеньев цепи событий, предопределенных в момент Большого Взрыва? В главе «Что такое реальность?» мы видели, что нам приходится отвечать на вопрос о природе реальности всякий раз, когда мы встаем с кровати, всякий раз, когда вступаем во взаимодействие с внешним миром. Может быть, нам приходится отвечать на вопрос «Творю ли я свою реальность в каждый миг взаимодействия с внутренним миром?» И если правда, что мы сами творим свою реальность, тогда внутренние моменты являются предпосылками для внешних моментов. Именно поэтому данный вопрос самый главный во всей книге. Я творю свою реальность. Эта идея была и остается центральной концепцией всех духовных, метафизических, оккультных и алхимических традиций. Цитата ⁇ как вверху, так и внизу, как внутри, так и снаружи. Конец цитаты. Это считается фундаментально правильным взглядом на реальность. Но даже если здравый смысл подсказывать, что вы сами создаете некоторые события своей жизни, что съесть на завтрак, на ком жениться, какую машину купить, не слишком ли большая натяжка утверждать, что вы имеете какое-то отношение к падению дерева на чью-то машину. На самом деле у концепции согласно которой вы творите реальность, в конце концов, кто-то же должен ее творить, ведь она существует, есть масса нюансов. Она вызывает целый ряд вопросов и возражений. Например, если я творю реальность, и вы творите реальность, и они разные, что тогда? Я никогда не создал бы... Многоточие. Нужное вписать в своей жизни. Как понимать совпадение? Творит ли умирающий от голода ребенок свою судьбу? А что можно сказать о природных катаклизмах? Кто этот «я», творящий реальность? Все эти вопросы, в свою очередь, переплетены с концепциями кармы, трансцендентного «я», частотного резонанса, отношений, личной ответственности, виктимизации и власти. Но суть в следующем. Наибольшее влияние на вашу жизнь оказывает то, как именно вы отвечаете на этот вопрос, который, подобно забору, разделяет мир надвое. По какую сторону забора оказываетесь вы? Все слова, действия и поведение представляют собой флуктуацию сознания. Говорит Махариши Махеши Йоги. Вся жизнь рождается из сознания и поддерживается сознанием. Вся Вселенная является проявлением сознания. Реальность Вселенной представляет собой единый безграничный океан — Беспрестанного, движущегося сознания. Махариши Махиш-йоги. Назад в лабораторию. Опять! В главе «Разум первичен», «Материя вторична» мы видели, как намерение влияет на события на микроскопическом уровне. Мы видели, как можно изменить якобы случайные квантовые события и как силой ума можно изменить физическую реальность. В главе «Наблюдатель» мы говорили о схлопывании облака неопределенных возможностей в какое-то одно определенное состояние. В главе квантовая физика мы объясняли, почему эта плотная, устоявшаяся реальность не является такой уж плотной, устоявшейся и стабильной, и говорили о том, что все во Вселенной взаимосвязано. Так что параллели между главами квантовая физика и сознание создает реальность.